А тем временем, с облегчением, которому с моей стороны примешивалось немало дурных предчувствий, мы готовились на Троицу уехать из дома. Предчувствия мои объяснялись тем, что после рокового чаепития просить Смитов приютить их нам не хотелось. И мы зарезервировали для Саджи и котят место в приёмнике, где она спаривалась. Приёмник специализировался исключительно на сиамских кошках. Там они получат собственный домик и обширную личную территорию для прогулок. Несомненно, им там будет хорошо. Единственное, но заключалось в том, что до приёмника от нас было 40 миль. Это меня тревожило. Настолько тревожило, что всю предыдущую неделю я просыпалась на заре в холодном поту от одной только мысли о предстоящей поездке. Чарльз, разумеется, сохранял обычный оптимизм. Кто-то рассказал ему, что для кошек существуют транквилизаторы. И он обещал взять что-нибудь подходящее у ветеринара. Саджи, он даст транквилизатор сам. Котята поедут в корзинке, а Саджи всю дорогу до Хоустока мирно продремлет у меня на коленях. Проще простого. Наверное, так бы оно и было. Запасись он транквилизатором для слона. Бесспорно, первые 20 минут мы ехали в блаженном покое. Саджа сонно поглядывала через моё плечо на проносящиеся мимо деревья, а сзади доносилась лишь лёгкая возня. А затем действие транквилизатора кончилось, и всё вернулось на круги своя. Сумасшедший дом и слых вой. Саджа носилась по машине как борзая в опия, что не только её похитили, но ещё и одурманили, и где, где спрашивается обожаемые детки? Чарльз кричал: "Да хватай же её, во имя всего святого, не то мы разобьёмся". Котятки упоённо присоединились к общему веселью, прижали мордочки к отверстиям в корзине и орали, что они здесь, здесь, мамочка. А я тихонько подвывала. Как мы доехали, понятия не имею. Мы пробовали сбросить скорость, никакого толку. Только у прохожих появилось больше времени таращить глаза. Попробовали прибавить скорость, и садж же истерически метнулась под педаль сцепления, чуть не отправив нас всех на тот свет. Мы посадили её в корзину к котятам, надеясь, что они-то приведут её в себя, и через 50 ярдов должны были знать остановиться и вытащить её из корзины, пока она их всех не передавила. Затем, едва мы завершили эту операцию и привязали корзину на место, как раздался оглушительный вопль. Соломон просунул свою большую глупую башку в отверстие и повис, задыхаясь и визжа от ужаса, а его голова торчала наружу, точно охотничает трофей на стене. Это была одна из самых страшных минут в моей жизни. Даже Чарльз словно обезумел. Он выпрыгнул из машины, захлопнув в дверцу – чтобы сад же не выскочило следом за ним и начал торопливо выворачивать на траву содержимое своих карманов. В ответ на мой вопрос «Что с ним?» он крикнул, что ищет перочинный ножик. «Есть только один способ спасти Соломона — расширить отверстие!» «И убить его?» — крикнула я. «Между шеей Соломона и краем отверстия, и пчелиного жала не просунуть, не то что лезвия ножика. Вот посмотри!» Я протянула руку, чтобы продемонстрировать, как крепко Соломон застрял — и Соломон тотчас прокусил мне палец до кости. «Ну, — подумала я, — если у него хватает сил на это, так он выдержит и то, что я сейчас сделаю». Я прижала ладонь, к его мордочке зажмурилась и надавила. Раздался звук, словно кто-то всасывал воздух. Соломон успел на счастье укусить еще один палец, и его головка провалилась внутрь корзины, как пробка в бутылку. Мы покатили дальше. «Дантов ад на колесах!» Рыковое отверстие в корзине заткнуто шарфом. Моя рука замотана полотенцем. Саджи, причина всего, кружита и кружит по машине как юла. В Гластнберри мы нашли лавку, где продавались корзины, купили самую большую с крышкой и засадили в неё Саджи. Теперь она хотя бы лишилась возможности прыгать на нас и на педали. Зато всю свою энергию начала расходовать на вопли. Мы не чаяли добраться до холсток живыми, и изумились еще больше, когда все-таки добрались до питомника и открыли корзины. Из одной грациозно вышла Саджи, безмятежно спокойная, и испустила приветственный крик. Из другой вывалились четыре гривых котенка, ничуть не утомленных дорогой, и первым вывалился Соломон, а мы-то опасались, что он сляжет. Когда мы попрощались с ними, они ползали вверх вниз по сетке своего вольера, словно гусеницы. Однако мы договорились позвонить вечером в питомник, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Чарльс опасался, что они просто ошеломлены, и последствия нашей поездки скажутся позднее. Когда после ужина я услышала, как он звонит миссис Френсис, а затем испускает стон, то решила, что его предчувствия сбылись. Однако, положив трубку, он заверил меня, что все в полном порядке. «Просто Саджи», — объяснил он, — разглядела Рикки в другом конце питомника и принялась приветствовать его в весь голос. «А котята», — добавил он мрачно, — «нас подвели. Им так понравился их уютный, блистающий чистотой ящик с землей, что они улеглись в нем спать».